Глава вторая. Проблема природы знания. Параграф 1 Вводные замечания. Собственно, познание в самом узком смысле этого слова действительно начинается с воздействия внешних предметов на рецепторные приборы человека. Поэтому вполне естественным является начать изучение процесса познания истины которым занимается философия с рассмотрения чувственного познания. Философское исследование чувственного познания носит особый характер. Философия не изучает нервные процессы, которые возникают при воздействии внешних предметов на рецепторы человека и достигают высших отделов его головного мозга. Этим занимаются определенные конкретные науки – физиология органов чувств, психология и другие. Самая общая характеристика чувственного познания и всех его форм уже была дана в первой книге. Не повторяя всего уже сказанного, сразу же перейдем к тем вопросам, которые встают перед философами при обращении к чувственному познанию. Прежде всего, перед ними вставал вопрос о том, являются ли ощущения и восприятия единственным источником человеческого знания о мире, или же существуют и другие его источники? Как мы уже знаем, на этот вопрос существует два ответа. Один отрицательный, его дают рационалисты. Другой утвердительный, и его дают сенсуалисты. Параграф 2. Три вида сенсуализма материалистический, субъективно-идеалистический и агностический, он же феноменалистический. Эмпиризм и сенсуализм не представляют собой единого философского направления. Люди, в одинаковой степени считающие опыт и чувственное познание единственным источником знания, могут принадлежать к различным и даже противоположным направлениям в философии. Они могли быть материалистами, субъективными идеалистами и агностиками. Все они сходились на том, что ощущение – единственный источник знания. Разделял их ответ на вопрос, что является источником самих этих ощущений. Одни из них, в полном согласии с данными науки, считали, что источник ощущений – предметы внешнего мира, воздействующие на органы чувств человека. Все они были материалистами, исключая, пожалуй, одного лишь Эммануила Канта. Другие утверждали, что у ощущений нет никаких источников. Совокупность ощущений и образует внешний мир. Это субъективный идеализм, В качестве примера которого в первой книге было рассмотрено учение Джорджа Беркли. И, наконец, третьи заявляли, что вопрос об источнике ощущений абсолютно неразрешим. Это агностики. Таким образом, существует по меньшей мере три разновидности сенсуализма – материалистический, субъективно-идеалистический и агностический. Параграф 3 Проблема природы восприятий и материализм. Все эти разные ответы имели под собой определенную основу. Обращаясь к чувственному познанию, философы решали вопрос не только о том, являются ли ощущения и восприятия единственным источником знания или нет, но и вопрос об их природе. Учитывая, что ощущения у человека существуют, как правило, не самостоятельно, а лишь в составе восприятий, представляющих собой комплексы ощущений, в целях простоты я в последующем изложении буду говорить лишь о восприятиях. Ощущения при этом будут лишь подразумеваться. Проблема природы восприятий – Есть вопрос об отношении между восприятием и предметом, своим воздействием на органы чувств, породившим восприятие. Нетрудно понять, что вопрос об отношении восприятия и предмета восприятия есть не что иное, как момент, аспект основного вопроса философии. Предмет восприятия есть физическое, материальное, само же восприятие – психическое. Идеальное. Чтобы стала ясной суть проблемы, поставим ее несколько необычно. Являются ли восприятия предмета и предмет восприятия одним и тем же или же не одним и тем же? С точки зрения обыденного здравого смысла, с позиции большинства течений домарксистского материализма, Да и в значительной степени и науке такая постановка вопроса выглядит чуть ли не абсурдной. Собственно, что тут решать? Конечно же, восприятие и предмет восприятия – не одно и то же. Это совершенно разные явления. Предмет восприятия существует совершенно независимо от восприятия. Он объективен и только объективен. Восприятие же возникает и существует только в мозгу субъекта. Оно, бесспорно, субъективно. Действительно, восприятие предмета и предмет восприятия не одно и то же. Но являются ли они только не одним и тем же? Напомним, что восприятие с точки зрения науки и материалистической философии есть образ, отражение предмета, восприятие. А это значит, что содержанием восприятия является предмет восприятия, что по содержанию восприятие и предмет восприятия совпадают, то есть в определенном отношении представляют собой одно и то же. Прибегнем к аналогии. Когда тому или иному человеку показывают его собственную фотографию и спрашивают, он ли это, то данный индивид без малейших колебаний отвечает, что, конечно же, это он. Но совершенно ясно, что кусок бумаги и живой человек, изображенный на нем, разные физические вещи. И тем не менее, человек и его фотография в каком-то отношении действительно представляют собой одно и то же. Так как восприятие есть образ предмета восприятия, то восприятие и предмет восприятия всегда не одно и то же и одновременно по содержанию одно и то же. Они не одно и то же, ибо предмет восприятия объективен и только объективен, а восприятие субъективно. Они, в определенном отношении, одно и то же. Ведь восприятие не только субъективно. Содержанием восприятия является объективный предмет, вызвавший его. Это означает, что оно не только субъективно, но и объективно. Оно субъективно по своей форме, но объективно по своему содержанию. И будучи объективным, имея своим содержанием вызвавший его объективный предмет, восприятие тем самым по своему содержанию в определенной степени совпадает с этим предметом. Отношение восприятия предмета и предмета восприятия представляет собой единство противоположностей. Восприятие предмета и предмет восприятия всегда есть одно и то же и одновременно не одно и то же. Поэтому всегда существует возможность выпятить, абсолютизировать какой-нибудь из этих двух противоположных моментов, полностью игнорируя другой. Параграф 4. Проблема природы восприятий и субъективный идеализм. Одни философы абсолютизируют тождество восприятия предмета и предмета восприятия, отбрасывая различие. В результате получается, что восприятие и предмет восприятия абсолютно тождественны. Такова точка зрения субъективных идеалистов. Когда Джордж Беркли утверждал, что восприятие и предмет восприятия есть одно и то же, то в этом утверждении была доля истины. В определенном смысле он был прав. Действительно, восприятие и предмет восприятия в определенном отношении совпадают. Но когда он настаивал на том, что восприятие и предмет восприятия абсолютно тождественны, то это было неверно. Восприятие и предмет восприятия не только одно и то же, но и не одно и то же. Между ними существует не только сходство, но и различие. Утверждение Беркли о том, что восприятие и предмет восприятия абсолютно совпадают, ошибочно. Но в этом ошибочном суждении есть крупица истины. В определенном отношении восприятие и предмет восприятия действительно совпадают. На данном примере наглядно видно, что идеализм есть не просто глупость и чепуха, как считали многие домарксистские материалисты. Он вырастает из абсолютизации, выпячивания тех или иных реальных моментов необычайно сложного процесса человеческого познания. Идеализм имеет глубокие гносиологические, теоретико-познавательные корни. В основе всех классических идеалистических концепций лежит истина, но непомерно раздутая, абсолютизированная и тем превратившаяся в свою противоположность заблуждение. Именно потому, что в идеалистических концепциях присутствует зерно истины, идеалисты имеют возможность выдавать их за истинные учения. Параграф 5. Кантианство, ноумены и феномены – вещи в себе и вещи для нас. Можно абсолютизировать не только сходство между восприятием и предметом восприятия, но и различие между ними. В результате получается, что между восприятием и предметом восприятия нет ничего общего, что они абсолютно различны что они относятся к двум абсолютно разным мирам. К такому философскому выводу пришел основоположник немецкой классической философии Эммануил Кант. Кант исходил из того, что вне и независимо от сознания человека существует мир, существуют вещи. Это само по себе взятое – материализм объективные вещи воздействуют на органы чувств человека и тем порождают ощущения и восприятие. И в этом нет ничего противоречащего материализму. Но далее он утверждал, что восприятия, возникшие в результате воздействия объективных вещей, не имеют никакого сходства, ничего общего с последними. В результате в его концепции вещи, порождающие восприятие, перестают быть предметами восприятий. Они выступают только как причины появления восприятий. А восприятия, соответственно, не представляют собой восприятии тех предметов, которые их породили. Они лишь их порождения, только их следствие. Но ведь восприятия-то всегда имеют определенное содержание. И это их содержание выступает для человека как совокупность вполне реальных вещей – домов, деревьев, гор, рек, наконец, других людей. Получается, что кроме объективных вещей, о которых мы ничего не знаем и знать не можем, ибо они не становятся содержанием наших восприятий, Существуют какие-то принципиально иные вещи, с которыми мы постоянно имеем дело, которые мы можем познать и постоянно познаем, которые исследует наука. Так, в философии Канта появляются два абсолютно отличных друг от друга рода вещей. Вещи, существующие вне сознания и только вне сознания, а также вещи, существующие в сознании и только в сознании. Для обозначения вещей вне сознания он применяет два термина ноумены от греческого «ноуменон» – постигаемый, и «вещи в себе» – по-немецки «дин анзих». Для обозначения вещей в сознании термин только один – «феномены» от греческого «феноменон» являющийся, то есть «явление». Термин «вещь в себе» или «вещь сама по себе» использовался и до канта, и одновременно с ним, и его современниками. Он встречается у Рене Декарта, который, характеризуя чувственное познание, утверждал, что только изредка и случайно наши чувства передают нам Какова природа этих тел самих по себе? Как писал Джон Локк, «В пределах человеческого разумения находится природа вещей, как они существуют сами по себе». подлиннике «think in itself». Термин «вещь в себе и для себя» по-немецки «dien an und für sich» использовали для обозначения предметов вне сознания – немецкие философы Александр Готлиб Баумгартен и Моисей, он же Мозес Мендельсон. Термин, который был бы парой к термину «вещь в себе», в работах Эммануила Канта отсутствует. Но он появился в трудах других философов. Георг Вильгельм Фридрих Гегель при изложении взглядов как Канта, так и собственных – В качестве парного к термину «вещь в себе» в энциклопедии философских наук применяет для обозначения «вещи в сознании» термин «вещь для нас» по-немецки «динференс». Терминами «вещь в себе» и «вещь для нас» в тех же целях пользовались Фридрих Энгельс и особенно часто Владимир Ильич Ленин. Встречаются эти. Эти два термина и в работах субъективных идеалистов и агностиков, в частности у Рихарда Венариуса. Следуя этой традиции, я в дальнейшем буду при изложении воззрений Канта пользоваться не только его собственным термином «вещь в себе», но и термином «вещь для нас», которого у него не было. Но пользоваться ими я буду не только при изложении философии Канта. Они, на мой взгляд, не просто и не только полезны, но настоятельно необходимы для изложения важнейших проблем гоносеологии и предлагаемых для них решений. Но для этого нужно вложить в них несколько иной, более широкий, чем тот, который вкладывал в термины «вещь в себе», «номен» и «феномен» явление «сам Кант». Начало этому переосмыслению положил Георг Гегель. Затем это дело уже с позиции материализма продолжили Энгельс и Ленин. Последний специально подчеркивал, что и Фридрих Энгельс, и сам он при использовании термина «вещь в себе» для изложения собственных взглядов вкладывали в него смысл, отличный от кантовского. Энгельс и Ленин понимали под вещью в себе, ноуменом, вещь вне сознания, под вещью для нас, феноменом, явлением, вещь в сознании. И Кант, разумеется, понимал под вещью в себе, под ноуменом, вещь вне сознания, но не любую, а лишь такую, которая может существовать и существует только вне сознания. Соответственно, Под феноменом, явлением, он понимал вещь в сознании, но не всякую, а исключительно такую, которая может существовать и существует только в сознании. По Канту, вещи в себе и вещи для нас абсолютно отличны друг от друга, они исключают друг друга. Если вещь находится вне сознания, то тем самым Она никак не может находиться в сознании. Вещь в себе ни в коем случае не может войти в сознание, стать содержанием сознания, стать вещью для нас. Если же вещь находится в сознании, то она никак не может находиться вне сознания. Вещь для нас ни в коем случае не может быть вещью в себе. Между миром вещей в себе и миром вещей для нас – пропасть, которую невозможно преодолеть, стена, через которую нельзя перелезть. Если подходить к философии Канта по чисто формальным признакам, то ее можно охарактеризовать и как агностицизм, и как дуализм. Эммануил Кант В решении вопроса об отношении между восприятиями и предметами восприятий внешне полный антагонист Джорджа Беркли. Их взгляды внешне совершенно противоположны. Если Джордж Беркли абсолютизировал сходство между восприятиями предметов и предметами восприятий, то Кант – различие. Поэтому у Джорджа Беркли речь могла идти только об одном единственном мире, но ни в коем случае не о двух мирах, как у Канта. Но, напрочь отвергая, какое бы то ни было сходство между предметами восприятий и восприятиями предметов, Эммануил Кант тем самым приходит к отрицанию того, что вещи... Своим воздействием на органы чувств, вызывающие восприятие, являются предметами восприятий. И в результате у него предметы восприятий с неизбежностью становятся тождественными восприятием предметов. Таким образом, получается, что один из двух миров Канта, мир феноменов или явлений, полностью совпадает с единственным миром Джорджа Беркли. Крайности, как видим, сходятся. И философию Канта нельзя принять так же, как и философию Беркли. Когда он утверждал, что восприятие и предмет восприятия абсолютно различны, он был неправ. Но в этом, в целом ошибочном утверждении, содержалась крупица истины. Между восприятием и предметом восприятия в самом деле существует не только сходство, Новое различие. Параграф 6. Агностицизм или феноменализм. Теперь, после того, как выяснено, что собой представляют эмпиризм и сенсуализм, и рассмотрены три решения вопроса о природе восприятий материалистическое, субъективно-идеалистическое и кантианское, Можно, наконец, вернуться к тому решению основного вопроса философии, которое выше было названо «агностическим», и рассмотреть его подробнее. Как уже указывалось, это решение было предложено и обосновано Давидом Юмом. Юм был убежденным эмпириком и сенсуалистом. Единственным источником человеческого знания – Он считал ощущения и восприятие. Он исходил из того, что все, что мы знаем о внешнем мире, мы знаем только через посредством наших ощущений и восприятий. Но если мы обо всех вещах знаем только через посредством восприятий, если мы знаем эти вещи только такими, какими они предстают в восприятиях, то это значит, что мы знаем одни только восприятия, и ничего кроме них. До некоторых пор Юм рассуждал точно так же, как Беркли, который тоже был эмпириком и сенсуалистом. Но если на этом основании последний делал вывод, что существуют одни только восприятия, которые одновременно являются и вещами, то Юм разошелся с ним. Поставив вопрос о том, откуда берутся восприятия, что является их источником, он далее подчеркнул, что, возможно, несколько предположений. Первое состоит в том, что кроме восприятий и тем самым вещей только как их содержание, ничего не существует. Это основная точка зрения Джорджа Беркли – чистый субъективный идеализм. Второе – восприятия порождаются в нас каким-то высшим духом. Это второй, дополнительный взгляд того же самого Джорджа Беркли, по своему существу объективно-идеалистический. И третья точка зрения – восприятия возникают в результате воздействия объективных, то есть существующих в ней независимо от восприятия предметов и представляют собой образы, копии этих объективных предметов. Это материализм. Чтобы выяснить, какая из этих трех точек зрения верна, нужно выйти за пределы восприятий, получить знания о том, что находится за пределами восприятий. А сделать это совершенно невозможно. Ведь знать вещь, значит иметь ее в своем восприятии, в качестве содержания этого восприятия. Если вещь не является содержанием восприятия, то это значит, что мы о ней ничего не знаем. Выходит, что знать о вещах вне восприятия означает иметь знания о вещах, о которых мы ничего не знаем и заведомо знать не можем. Так как мы ничего не можем знать о вещах, не являющихся содержанием наших восприятий, то мы тем самым ничего не можем знать об их существовании. Мы в равной степени не можем сказать ни о том, что они существуют, ни о том, что они не существуют. Согласно Юму, мы всегда заключены в кругу своих восприятий, и никогда и ни при каких условиях не можем выйти за его пределы. Мы навсегда обречены оставаться в пределах нашего сознания. Мы можем знать только о его содержании и ничего другого. Таким образом, вопрос о том, существует ли что-либо вне нашего сознания или не существует, в принципе не может быть решен. Поэтому нельзя категорически настаивать – Как это делают последовательные субъективные идеалисты, что вне нашего сознания ничего не существует? Это не доказано и не может быть доказано. Но нельзя категорически утверждать, что вне нашего сознания существует абсолютный дух, как это делают объективные идеалисты, или мир материальных вещей, отражаемых сознанием, как это делают материалисты. Эти положения нельзя ни опровергнуть, ни доказать. Таким образом, по юму вопрос об источнике восприятий, о существовании или несуществовании объективной реальности в принципе не может быть решен. Единственное, что я твердо знаю, что существует мое сознание, существует мое «я», причем как пучок моих ощущений, восприятий и переживаний. А первично – это мое сознание, или вторично – производно – я не знаю и никогда не узнаю. Поэтому не может быть речи о какой-либо субстанции, неважно материальной или духовной. Как уже указывалось, спустя много лет после смерти Давида Юма, английский естествоиспытатель Томас Генри Гексли, он же Хаксли, Назвал философское направление, начало которому положил Юм, агностицизмом. Этот термин получил в последующем более широкое значение. Он стал применяться и в отношении философии Канта. Термин «агностицизм», являясь во многих отношениях удачным, в то же время позволяет думать, что Давид Юм вообще отрицал возможность познания чего бы то ни было. Но это не так. Он отрицал лишь возможность решения вопроса о том, существует ли что-либо за пределами сознания, вне сознания, а тем самым и познания сущности мира. Познаваемость же вещей такими, какими они существуют в сознании, какими они являются человеку, он не отрицал и не мог отрицать. Эти вещи, эти явления существуют в сознании, а быть в сознании означает быть познанным. В силу этого, в последующем для обозначения философского направления, идущего от Юма, был предложен другой термин – феноменализм, не смешивать с терминами феноменология и феноменологизм, тоже происходящими от греческого слова феноменон являющиеся, но имеющими другое значение. Параграф 7. Великое открытие философии. Мир существует в сознании Как было установлено выше, с точки зрения и субъективных идеалистов, и феноменалистов, и Канта, мир, каким мы его знаем, существует в человеческом сознании. Мнение о том, что если не весь мир, то познанная его часть находится в человеческом сознании, должны придерживаться и все последовательные материалисты. Ведь если восприятие суть образы, объективно существующих вещей, то это значит, что эти вещи становятся содержанием сознания. То есть, что они существуют не только сами по себе, объективно, но и в сознании. Но нельзя не признать, что большинство материалистов прямых заявлений о существовании вещей в сознании предпочитают избегать. Одно из немногих исключений уже известная нам Любовь Исааковна Акселерот. «Материалисты, — писала она, — знают не хуже идеалистов ту избитую банальную философскую истину, что внешний мир — отражается в нашем сознании в форме представления. Всякому мыслящему человеку известно очень хорошо, что окружающие нас предметы не помещаются в нашей голове в своей телесной предметности. Спор между идеализмом и материализмом идет, следовательно, не о том, есть ли мир для нас представление, а о том, соответствует ли нашему представлению действительная реальность а если соответствует, то каково ее содержание? Так как объективные идеалисты также считали восприятие образами внешнего мира, то и они не могли не признавать, что этот мир существует не только вне человеческого познания, но и в нем. Таким образом, к настоящему времени практически все философы принимают положение о том, что мир существует в человеческом сознании. Но обычными рядовыми людьми, неискушенными в философии, а к числу их относятся не только те из них, которые вообще ничего не знают об этой науке, но и нередко те, кто ее изучал, такое положение всегда воспринималось и сейчас воспринимается как абсолютно абсурдное. Все они бессознательно придерживаются убеждения, что мир существует объективно и только объективно. Он существует только вне сознания и ни в коем случае не в сознании. Такого рода убеждения, подавляющего большинство людей, носит название наивного реализма. Наивный реализм есть по существу стихийный, бессознательный материализм. И вряд ли может вызвать удивление то, что такого убеждения придерживались и некоторые философы-материалисты, хотя они чаще всего его прямо не выражали. Наивный реализм настолько прочно укоренился в сознании людей, что преодолеть его было необычайно трудно. Путь философии к пониманию того, что мир существует не только вне сознания, и Но и в сознании был долог, труден и мучителен. Первыми из философов, которые пришли к такому выводу, были мыслители элейской школы, возникшей в древней Греции в середине VI века до нашей эры. Основоположником ее был Ксенофан, самым крупным представителем Парменид, за которым следовали Зенон Элейский и Мелис. Как утверждал Парменид, а за ним и Зенон, весь чувствозримый мир не имеет объективного бытия. Он существует только во мнении людей, то есть практически лишь в их сознании. Из того, что мир существует в чувствах человека, без каких-либо дальнейших уточнений исходил виднейший представитель старших софистов Протагор. С этим и связано его знаменитое изречение: человек Мера всех вещей. Один из создателей атомистического материализма Демокрит, разрабатывая проблему чувственного познания, пришел к выводу, что такие свойства вещей, как цвет, вкус, запах, звук, температура, существуют только в сознании. Вещи сами по себе не имеют цвета, не обладают вкусом, не являются ни теплыми, ни холодными. Дима Криджи, писал Секст-Эмпирик в книге «Против ученых», отвергая возможность явного для внешних чувств, утверждает, что даже ничто из этого не явствует в истинном смысле, но только в смысле мнения, а истинным оказывается бытие атомов и пустого. Именно он говорит. По установленному обычаю сладкое и по обычаю горькое, по обычаю теплое, по обычаю холодное, по обычаю цветное. В действительности же атомы и пустота. Объективно существующие атомы лишь обладают особенностями, вызывающими ощущения вкуса и цвета. Иными словами, Демокрит проводил различия между миром каким он существует сам по себе, и миром, каким он существует в сознании. Только в сознании, но не в объективном мире предметы являются горькими или сладкими, красными или зелеными и тому подобное. Таким образом выходило, что имеются два мира, существующий в сознании мир вещей, обладающих цветом, вкусом, температурой, и, существующий объективно, мир атомов и пустоты. Из положения о том, что все чувствозримые предметы существуют в сознании человека, исходил основоположник скептицизма Перрон из Элиды. Мнение, что телесные вещи, после того, как они подействовали на органы чувств человека, начинают существовать не только вне человеческого сознания, но и в сознании – Придерживался Фома Аквинский. Философ раннего возрождения Иоанн Герсон, он же Жерсон, настоящее имя и фамилия Жан Шарлье, различал реальное существование вещей и их бытие в сознании, идеальное или объектальное. В новое время взгляды, сходные с демокритовскими, развивал основоположник новейшего естествознания Галилео Галилей. Я уверен, в салоне, что эти вкусы, запахи, цвета и так далее являются по отношению к субъектам ничем иным, как только пустыми именами и имеют своим источником только наши чувства. С ним был солидарен английский материалист Томас Гоббс. Объект, читаем мы у него, есть то, что ощущается. Поэтому мы выражаемся более точно, Когда говорим, что видим солнце, чем тогда, когда говорим, что видим свет. Ибо свет и цвет, теплота и звук и другие качества, которые мы обыкновенно называем чувственно воспринимаемыми, являются не объектами, а только впечатлениями в ощущающих субъектах. Такой же точки зрения придерживался Рене Декарт. Когда же тело утверждал он, получала какие-то эффекты, то в соответствии с различием его частей, испытывающих воздействия, и способов воздействия на них в уме возникали различные ощущения, а именно те, которые мы именуем ощущениями вкуса, запахов, звуков, тепла, холода, цветов и тому подобное. При этом они не представляют собой ничего, находящегося вне нашего мышления. Никола Мальбранш писал «Неоспоримо наши суждения относительно протяженности, фигур и движения тел заключают в себе некоторую истину. Но нельзя сказать того же о суждениях наших относительно света, цвета, вкуса, запаха, И всех остальных чувственных качеств, ибо они никогда не согласуются с истиной. Развивая эти идеи, Джон Локк разработал учение о первичных и вторичных качествах. Он исходил из того, что результатом воздействия внешних предметов на органы чувств человека могут быть ощущения, он называл их «простыми идеями чувственности» ощущения двух видов. Одни из них адекватно воспроизводят реальность. Это идеи протяженности, движения, покоя, фигуры. Они образы существующих вне нашего сознания пространства, движения, покоя и фигуры. Лок называет их первичными качествами. Другим идеям соответствия в объективном мире нет. Это идеи цвета, света, запаха и вкуса. В объективном мире нет ни света, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. В самих телах, пишет Лок, нет ничего сходного с этими нашими идеями. В телах, называемых нами по этим идеям, есть только способность вызывать в нас эти ощущения. Такие идеи он назвал вторичными качествами. Как яствуют из сказанного выше, Джон Локк, как и Демокрит, сколько-нибудь четко не отличал предметы, какими они предстают в восприятиях, от самих восприятий. У него отсутствует термин для обозначения мира, каким он существует в сознании. Но несомненным является, что, согласно его точке зрения, мир, каков он в сознании, отличается от мира, каков он сам по себе. Вещи, какими они предстают перед нами, обладают свойствами, цвета, запаха и вкуса, которых нет у объективно существующих вещей. От Джона Локка философская мысль двигалась в разных направлениях. Одно из них привело к субъективному идеализму Джорджа Беркли. Если Лок считал, что исключительно в познании существуют лишь вторичные качества, а первичные имеют бытие помимо сознания, то Беркли, исходя из того, что первичные качества неотделимы от вторичных, пришел к выводу, что все качества вещей, а тем самым и сами эти вещи существуют только в сознании. Именно в трудах Беркли Положение о том, что мир, каким мы его знаем, существует в сознании, выступило во всей своей наготе, без каких-либо оговорок. Но для этого потребовалось не только довести его до предела, но и перевалить этот предел. Потребовалось его абсолютизировать, превратить в утверждение, что мир, который мы знаем, существует не просто в сознании, а исключительно в сознании. Беркли это и сделал. В результате дальнейшее развитие в этом направлении стало невозможным и излишним. После Джорджа Беркли насущной необходимостью стало преодоление совершенной им абсолютизации тезиса «О бытии мира в сознании», но без отказа от положения о существовании мира в сознании. Первый шаг был сделан Давидом Юмом, который, утверждая, что мир, каким мы его знаем, существует в сознании, не стал настаивать, что он существует только в сознании. Он не исключал категорически бытие мира вне сознания. А Эммануил Кант, наряду с миром, существующим не просто в сознании, а только в сознании, ввел мир, существующий вне сознания и только вне сознания. Параграф 8. Понятие «вещи в себе» и «вещи для нас» как важнейшей категории теории познания. Но у большинства названных высших философов знание о том, что вещи существуют не только вне сознания, но и в сознании, было не эксплицитным, а имплицитным. Превращение этого знания из имплицитного в эксплицитное – по меньшей мере предполагает появление термина для обозначения вещи в сознании, а еще лучше – появление терминов для наименования вещей и вне сознания, и в сознании. На первых порах крайне важным было введение особого термина для обозначения вещей, как они существуют в сознании, в восприятии, при отвлечении от самих этих восприятий для обозначения объективного содержания восприятий при отвлечении от субъективной формы, в которой это содержание существует. Первым, кто это сделал, по-видимому, был Фома Аквинский. Согласно его взгляду, когда телесный предмет воздействует на органы чувств человека, он продолжая существовать вне сознания человека, начинает существовать и в его чувствах, в его восприятии, в его сознании. Для обозначения предмета, каким он существует в чувственном познании человека, аквенат создал специальный термин – «species sensibilis», что переводится как «чувственный вид». Но этот несомненный вклад в развитие гносеологической мысли был сделан так рано, что не был понят ни современниками Фомы, ни последующими поколениями философов и историков философии. Он остается незамеченным и сейчас. Следующую, но более робкую попытку можно найти в трудах Томаса Гоббса. Применив для обозначения содержание ощущения которая существует для субъекта, как находящийся вне его объект термин «призрак», он буквально тут же ставит знак равенства между значениями слов «ощущение» и «призрак». В последующем значительно продвинулся в этом направлении Эммануил Кант, но не до конца. Слово «феномен» которое он использовал, не было однозначным. Оно могло употребляться и часто употреблялось для обозначения восприятий в единстве их формы и содержания. Термин «вещь для нас» Эммануил Кант так и не решился ввести, хотя это буквально напрашивалось. Следующий шаг был сделан Георгом Гегелем, у которого появилось понятие «вещи», существующий в сознании вещи для нас. В дальнейшем материалисты Фридрих Энгельс и Владимир Ленин стали употреблять термин вещь для нас для обозначения не объективно существующего предмета и не предмета самого по себе, то есть как единство его объективного содержания и субъективной формы. А предмета, каким он выступает, сознании, каким он существует в восприятии. Однако, сделав данный шаг, названные мыслители не смогли до конца четко осознать его. Даже Владимир Ильич Ленин, который неоднократно обращался к понятию «вещи для нас», допускал в ряде мест отождествления «вещи для нас» явления с ощущениями. Потребовалось время, чтобы окончательно осознать это открытие и понять его огромное значение для теории познания. Понятие вещи в себе и вещи для нас, но не в кантовской трактовке, вещь в себе вещь, существующая только вне сознания, вещь для нас вещь, существующая лишь в сознании. А в материалистическом понимании когда вещь в себе – это вещь, существующая вне сознания, вещь для нас – вещь, существующая в сознании. Должны обрести статус важнейших категорий теории познания. Речь, разумеется, идет не о терминах, а о понятиях. Термины могут быть предложены и другие, но выражаемые ими понятия должны получить важное место – категориальном аппарате гоносеологии. Основной вопрос философии должен быть сформулирован теперь как проблема отношения, не только и не просто познания и мира, но также отношения вещей в себе и вещей для нас. У Эммануила Канта есть понятие «вещи в себе», но отсутствует категория, которая бы обозначала совокупность всех вещей в себе. Мир вещей в себе. Есть понятие феномена, но нет категории, обозначающей совокупность всех феноменов. В одном из мест в критике чистого разума Кант определяет мир как совокупность всех явлений, но нигде в этой работе он не называет этот мир миром феноменов или феноменальным миром. Георг Гегель и Фридрих Энгельс говорят о вещах в себе, но не о мире вещей в себе, о вещах для нас, но не о мире вещей для нас. Тем более не говорят они о мире в себе и о мире для нас. Словосочетание «мир в себе» впервые встречается, по-видимому, в одной из работ Людвига Фейербаха. Используется оно также в труде Иосифа дицгина «Сущность головной работы человека», где он различает мир в себе и мир, как он нам является. Владимир Ленин, цитируя соответствующие места из сочинений этих двух авторов, поясняет «Мир в себе есть мир, существующий без нас» словосочетание «мир для нас» у Людвига Фейербаха нет. Нет его и у Иосифа Дицгена, но понятие, обозначаемое им, у него существует. Оно выражается словосочетаниями «мир, как он нам является» и «мир внутри нас». Первое из этих выражений содержится в приведенной выше ленинской цитате из работы Дицгена. Но значительно удобнее использовать для передачи этого понятия термин «мир для нас», который встречается в одной из работ «Любови акселерод. Он лучше сочетается с термином «мир в себе». Категории «мир вещей в себе» или, короче, «мир в себе» для обозначения совокупности «вещей в себе» и «мир вещей для нас» или, короче, «мир для нас» крайне важны для теории познания. Они должны войти в общий арсенал категории философии вообще и прежде всего современного материализма. И обеими ими я буду в дальнейшем изложении пользоваться наряду с терминами «вещь в себе» и «вещь для нас». О этих понятий говорит хотя бы такой факт, что в физике 20 века стихийно, без всякого влияния со стороны философии, появилось понятие физической реальности как чего-то отличного от понятия природы, и, соответственно, перед физиками встал вопрос об отношении физической реальности и природы. Проблема физической реальности будет подробно рассмотрена в пятой книге цикла. Здесь же, Я ограничусь утверждением, что понятие физической реальности возникло для обозначения объективного мира, каким он существует не сам по себе, а для физической науки, то есть таким, каким он существует в сознании физиков и людей, знающих эту науку. Когда ставится вопрос об отношении природы и физической реальности то, сознают это сами физики или не сознают, они решают проблему отношения мира, как он существует сам по себе, то есть мира в себе, и мира, как он выступает в науке, то есть мира для нас. Параграф 9. Выявление природы знания. Как уже отмечалось, Философия есть наука о процессе приобретения, получения знания. Есть теория познания, гоносеология, эпистемология. Поэтому первоочередной задачей для нее было выявить, что такое знание. Ответ на этот вопрос окончательно был дан, когда философы открыли, что мир существует в сознании. Именно тогда было по-настоящему понято, что такое знание, что значит иметь знание о чем-то. Стало ясным, что знать о чем-то означает иметь это нечто в человеческом сознании. Если мы знаем о чем-то, то это означает, что это что-то находится в нашем сознании, является содержанием нашего сознания. И тем самым, открывался путь к пониманию процесса приобретения знания, то есть процесса познания. Но чтобы достичь этого понимания, нужно было дать определенное решение проблемы, которая встала перед философами, когда они открыли, что мир существует в сознании. Когда существует сознание, мир имеет бытие в нем. Это бесспорно Но с необходимостью перед мыслителями вставал вопрос, существует ли мир только в сознании, или же он существует еще и вне и независимо от него, то есть объективно. И эту проблему философы решали по-разному.